Глава 15. Асот. На следующий день солнце пекло нещадно. Был сущий ад. Асфальт плавился, и все местные попрятались по домам. Такой жары Асот не помнил. Через 2 минуты после того, как они вышли из лобби гостиницы, Ларса Бьёрна рубашки у обоих были насквозь мокрыми от пота. Дорога в тюремный комплекс казалась бесконечной. Старая бронемашина, которую нанял Ларс, превратилась в печку. Их видавший виды шофёр, ливанский наёмный солдат, с которым Ларс был давно знаком, тоже обливался потом. Пот тёк ручьями у него даже по бороде. Шофёр припарковался в 10 метрах от бетонной стены, которая окружала теремный комплекс, рядом с воротами, где стояло несколько неулыбчивых солдат. Быстрый личный досмотр под громкие крики начальников вызвал у Асада приступ тошноты. Два охранника провели их по проходу шириной в 5 и длиной в 20 м от внешней до внутренней стены. Они вышли на открытую безлюдную площадь, которая с одной стороны была ограничена рядом примыкавших друг к другу бетонных зданий. Откуда-то из глубины послышался крик какого-то заключенного: "Аллах велик!" Затем прозвучало несколько глухих ударов и наступила полная тишина. Из-за жары воздух, казалось, плавился, а все стены вокруг площади вибрировали. Дышать было нечем. Им приказали ждать и не двигаться. Позади встали два солдата, у каждого на бедре висел автомат. Взгляд у них был насторожённым и колючим. Хотя жара притупляла все чувства, не было никаких сомнений, что при любой неожиданности они мгновенно отреагируют. Ас подвернулся к Ларсу Бьёрну. Вид у того был жалкий, лицо опухшее, он часто дышал. В глазах Ларса сквозил неприкрытый страх. Через 10 минут несколько тюремщиков с обнажённым торсом притащили Есса, брата Ларса. и бросили его на колени перед ними. Вслед за ними пришли двое мужчин в чёрных официальных костюмах, наверняка из тайной полиции Саддама, и наконец иракец в куртке из плотной ткани со здоровенной телекамерой в руках. Теремщики покинули площадь, люди в чёрном встали позади стоявшего на коленях Есса, который с трудом держал голову и несколько раз пнули его, пока он не поднял голову. и не посмотрел прямо на своего брата. Взгляд у него был потерянным и полным отчаяния и страха. Невозможно было представить себе, что он сможет произнести признание, не обнаружив обмана. Затем подошёл оператор, который дал знак Ларсу Бьёрну, чтобы тот встал между телекамерой и братом. Асад отошёл на несколько шагов и оказался ближе к солдатам, стоявшим сзади. Три больших шага оценил он, не оглядываясь. Перед ним лицом к камере стоял обливавшийся потом Ларс Бьёрн. Он молчал и слегка покачивался из стороны в сторону. В мареве от жары над пыльной площадью позади стоявшего на коленях Есса Бьёрна, не мигая замерли люди в чёрном. Солдаты прямо за Асадом были как роботы, готовые завершить представление по малейшему сигналу. Эту не самую приятную роль они выбрали добровольно. Ну, давай же, Ларс, сказал про себя Асад и тыльной стороной руки стёр пот со лба. Говоришь, что надо, не подкачай. После того, как оператор дал знак Ларсу Бьёрну, и до момента, как тот открыл рот, прошла, казалось, целая вечность. И когда тот наконец заговорил, стало складываться впечатление, будто он делает всё по принуждению. Невнятные фразы на ломаном английском звучали механически. То, что должно было стать безупречным доказательством желания его брата совершить предательство по отношению к миссии, он во всех смыслах выглядело жалким спектаклем и тут ес показал всем из какого он сделан материала это обессиленное существо подняло голову и посмотрело прямо в камеру мой брат говорит то о чём мы договорились произнёс он слабым голосом по-английски вы видите в каком он состоянии на самом деле я действовал сам по себе Я шпионил, это правда, и не нашёл ничего, что могло бы оправдать миссию. ООН. Он сделал глубокий вдох. Меня приговорили к смертной казни, но не потому, что я самовольно проникал в запрещённые места, а потому, что во время последней акции я чуть не убил охранника. Я вручаю себя в руки судьбы и прошу прощения у всех за то, что хотел совершить и за то, что совершил. Он остановился и выплюнул с густой крови на песок перед собой. И только в этот момент до Асада дошло, каким был настоящий план Ларса Бьорна и почему он не посвятил его в этот план, а вместо этого подчеркнул, что Асад должен слушаться своих инстинктов. Именно сейчас надо было использовать их. Он понял это в тот момент, когда кровь Есса оказалась на песке. После неожиданного признания Есса оставалось только два пути. Либо приговор иракской судебной системы будет приведён в исполнение, и Есс будет повешен, либо наказание последует незамедлительно. В любом случае что-то должно было произойти. В этот момент старший из двух мужчин в чёрном жёстко посмотрел на солдат за спиной Асада, и тот понял, что пришла пора действовать. Когда младший из офицеров тайной полиции распахнул пиджак и сунул правую руку в поисках оружия, Ес, обнаружив запас скрытых сил, тот же вскочил и бросился на человека, стоявшего у него за спиной, и они упали на землю. Асад немедленно сделал то же самое и бросился на ближайшего солдата. Они тоже рухнули в пыль. Асад оказался сверху. За доли секунды он погрузил свой локоть в горло противника, схватил его автомат и выстрелил в пах второго солдата. Тем временем Ес возился с офицером, который за несколько секунд до этого намеревался хладнокровно прострелить ему голову. Вместо этого он лежал теперь на земле, вращая глазами. Иес жёстко сдавил его шею и повернул голову. Раздался хруст. Второй офицер едва успел издать нечленораздельный крик о помощи, как Асад выпустил короткую очередь ему по ногам, и тот упал. Менее всего можно было ждать сопротивления от оператора, который одним движением отбросил камеру и кинулся к Асаду, держа в руке нож и сверкая безумными глазами. Было ясно, что он привык использовать его против людей. К этому моменту между Ессом и Асадом возник настоящий альянс. В руках у Есса оказался пистолет офицера тайной полиции. Он выстрелил в затылок оператору и спас Асада. Когда голова оператора коснулась земли, он был уже мёртв. Во время этой схватки Ларс Бьёрн не сдвинулся ни на миллиметр с того места, где стоял, но внимательно следил за тем, что происходит вокруг. И тут с другой стороны, осторожно закричал он и показал на нескольких охранников, которые появились неизвестно откуда с автоматами в руках. "Я вас прикрою", крикнул Асад и отнял оружие у хрипевшего солдата, который держался за поколеченную шею. Потом поднял с земли видеокамеру и перекинул ремень через плечо. Одним прыжком Йес и Ларс Бьёрн оказались рядом с раненым офицером и потащили его за собой как прикрытие. Прозвучало несколько выстрелов со стороны внутренней стены, Асад ответил короткой очередью, сразивший одного из солдат. Раздались выстрелы со стороны ворот. Там наш шофёр крикнул Ларс: "Теперь твой черёд", Асад скомандовал он. Асад стрелял непрерывно, всё время подсчитывая в голове количество оставшихся патронов. В нескольких шагах от него Ес, по ноге которого текла кровь, держал перед собой раненого Иракца в качестве щита. "Должна быть большая шишка, если солдаты не стреляют в него", подумал Асад. автоматная очередь откуда-то сверху вздыбил и песок у ног Асада. Прячьтесь, крикнул он братьям. Братья, как и он, прижались к внутренней стене и стали прибираться вдоль нее, прикрываясь офицером. Сколько человек положил Асад до того, как они вышли из ворот и встретились с шофёром, стоявшим за броне машиной и стрелявшим из своего дымящегося автомата, он узнал только позже. Они помчались в облаке пыли, выжег акселератор до предела. По их бронированному автомобилю молотили пули. Только когда тюрьма исчезла из поля зрения, они вытащили раненого офицера тайной полиции и положили его на землю. "Перехвати ногу, чтобы не было кровотечения", сказал Асад и бросил ему свой ремень. "И запомни, что мы спасли тебе жизнь". Чувство, с которым они приехали в Альбу Амер, где сменили машину, нельзя было назвать облегчением. Так много было убитых, и так много детей, потерявших отцов, будут теперь засыпать со слезами на глазах. В тот же день Ларс Бьорн рассказал о случившемся ближайшему наблюдателю ООН, и сразу после этого он и Йес исчезли. Они добирались до дома в течение месяца, сначала через Курдистан, потом через Турцию. Асад должен был выбираться из Ирака вместе с Есом Бьёрном и Ларсом Бьёрном, но в последний момент позвонила его плачущая младшая дочь и сказала, что мама заболела и боится потерять третьего ребёнка. Асад замолчал, когда из кабинета Гордона донёсся телефонный звонок. Наверняка, тот парень, сказал Гордон. Не забудь включить запись, крикнул ему вслед Карл. Маркус Якобсон посмотрел на Асада. Получается, что ты остался в Ираке, спросил он. Асад с мукой на лице произнес: Остался. И это имело для тебя тяжелые последствия? Да, к сожалению. Но не для братьев Бьёрнов? Этого я не понимаю. Иракцы ни словом не обмолвились об этой истории, потому что боялись гнева Саддама. Они сообщили, что в тюрьме был бунт, вытащили во двор много безвинных людей и казнили их в наказание за этот бунт. Вот как, Маркос вздохнул. Тебе, наверное, нелегко было узнать об этом. Да, конечно. Я узнал об этом в тот же день, когда они меня поймали. В первом филиале меня все возненавидели. Карл развернул перед ними газетные вырезки. Значит, ты уверен, твоя вторая мать Лейли из Сирии стала жертвой номер двадцать один семьнадцать? Да, но я не понимаю, каким образом она, моя жена и дочь оказались в одной и той же лодке с сирийскими беженцами. Они бежали из Сирии, это мы точно знаем. Да, но я-то думал, что моя семья осталась в Ираке. Лели и твоя жена были знакомы, спросил Маркус. Да, мы бывали дома у Лели незадолго до рождения Рони. И до начала гражданской войны в Сирии мы регулярно переписывались. Лели и я посылали друг другу фотографии. Она была в курсе беременности Марвы и называла себя нашей бабушкой, потому что у неё самой не было детей и внуков. Я не знаю, каким образом и почему они встретились с Марвой. Ты уверен, что на этих фотографиях твоя жена, Асад? Они ведь нечёткие, с плохим разрешением. А вот это лучше, сказала Роза и протянула вырезку с небольшой фотографией из другой газеты. Матовое фото, другое разрешение. Этой фотографии я не видел, а солдат преддвинулся поближе. Не видел? Он покачал головой и наклонился, словно лаская заплаканное лицо жены своим взглядом. Нет. Не видел. Но это она, сказал он. А молодая женщина рядом с ней одна из моих дочерей. В этом я абсолютно уверен. Руки Асада дрожали от волнения, когда он нежно гладил лицо жены кончиками пальцев. Он поднял руку, и она застыла в воздухе. Причиной был мужчина, стоявший рядом с ними. "В чём дело, Асад?" спросила Роза. Голос Асада дрогнул. "Мужчину на этой фотографии было хорошо видно. Слишком хорошо. И он стоял рядом с самыми близкими ему людьми." Аллах, будь ко мне милосерден, простонал Асет. Это его человека я боюсь и ненавижу больше всех в этом мире.